Глава 11. Охота за рудой. Бомбардировка Лебавского порта не имела никакого стратегического, да и даже тактического смысла. Это была, во-первых, акция устрашения, а во-вторых, желание Германской империи показать обнаглевшим русским, что Крикс Марины совсем не собирается уступать российскому флоту господства на Балтийском море. Окунь своим торпедным залпом намертво перечеркнул планы адмираль штаба. Потеряв один из шести находящихся в его распоряжении броненосцев, вице-адмирал Шейер поспешил прекратить планируемую операцию. Уже понесенный ущерб не мог компенсировать результатов, а ведь могли встретиться другие русские или английские субмарины на подходах к Лебаве минные поля, Иногда разумнее признать свою неудачу в дебюте, чем тупо ломиться вперед, не считаясь с потерями. Причем, если бы хоть было ради чего. И принц Генрих, и адмирал Ингеноль согласились с решением командующего второй эскадрой. Даже разнос шееру брат Кайзера устроил без души, чисто для проформы. Командующий силами Балтийского моря был неплохим моряком и прекрасно понимал, что торпеда с подводной лодки на данный момент неприятность непредсказуемая. «Лотерея», так сказать. Факт гибели Шлезвиг-Гольштейна попытались засекретить, но российская агентура в Германии тоже не лаптем хлебала. И уже через три дня в штабе Эссена знали уже не только то, что немецкий броненосец погиб, но и имя этого броненосца. Газеты Российской империи опять запестрели статьями о новом подвиге моряков-балтийцев, не упоминая, естественно, ни названия подлодки, ни фамилии командира, Однако все было совершенно очевидно. Экипаж «Окуня» весь до последнего матроса наградили георгиевскими крестами. Такой чести удостаивались только моряки, крейсеры «Варяг» после боя в Чемульпо. Зима прошла для балтийцев относительно спокойно. Больше никаких столкновений с кораблями противника не произошло. В середине января из Либавы отозвали второй дивизион эсминцев, и его сменил там особый полудивизион. Замена восьми эсминцев на четыре была вполне оправданной. В отличие от своих предшественников, пограничник, охотник, генерал Кондратенко и сибирский стрелок могли принимать на борт и ставить до сорока мин, а эсминцы типа туркменец Ставропольский вообще для минных постановок оборудованы не были. А Балтийский флот потихоньку усиливался. Еще осенью вошли в строй первые русские дредноуты типа «Севастополь» — четыре штуки. Правда, достоинству данных кораблей по сравнению с их иностранными аналогами было ровно два. Скорость до 23 узлов и дюжина пушек калибром в 12 дюймов в бортовом залпе. Лучших в мире пушек данного калибра — обуховского завода. С защитой дела обстояли пожиже, сильно пожиже. испытания на Черном море, где в борт броненосца Чесма врезали кусок борта, отстроившегося на Балтике дредноута, показали, что броня совершенно не держит тяжелые снаряды на дистанциях реального боя. Связываться с германскими линейными кораблями, Севастополем, было категорически противопоказано. И Ставка вполне обоснованно запретила Эссену использовать новые линкоры без ее специального разрешения. Кроме того, В начале лета планировался ввод в строй двух первых из собратьев «Новика» — эсминцев «Победитель» и «Забияка», а также новых больших подводных лодок «Барс», «Гепард» и «Вепрь». Прибыли с сибирской флотилии старые субмарины, ровесницы Окуни с «Макрелью». Но при остром дефиците кораблей этого класса на Балтике и они явились серьезным подспорьем в планирующихся боевых действиях. Ну и прорвались через датские проливы еще четыре английских типа Е. Кое-что Эссену удалось выцегнить и у Черноморского флота. Вернее, кое-кого. Перевозить по железной дороге даже самые небольшие корабли оттуда было бессмысленно. А вот классные специалисты очень даже требовались. Как ни упирался адмирал Бергард, но три сотни моряков с невоюющего флота пришлось отпустить на воюющий. После очередного заседания штаба на Кречете Колчак занимался тем, чем и надлежит любому русскому интеллигенту — самокопанием. В результате возвращения имеющего опыт бывшего Колчака на Балтике не произошло совершенно ничего, что могло бы в корне поменять течение этой войны. Несколько дополнительно утопленных по сравнению с Реалом крейсеров и броненосец. И что? Это как-то повлияет на ход Великой войны? Ее судьба решается на суше. Ставки, а там не только слово Каперанга, слово самого командующего Балтфлотом ничего не стоит. Нет, уничтоженные Гебен и Бреславу, это, конечно, архиважно. Турция не вступила в войну. Энвер Паша прекрасно понимал, что снабжение его Кавказской армии будет заблокировано Черноморским флотом. С этого фронта Россия смогла снять и перенаправить целый пехотный корпус на Австрияков перенаправить. Во главе с Юденичем, что немаловажно. Таких генералов в империи раз-два и обчелся. И легкие российской экономики в этой реальности не сдавило удавкой. Через проливы шли транспорты с зерном из России и с военными грузами из Англии и Франции. Союзники уже перестроили свою промышленность на военную колею и в Одессу, Николаев, Херсон и прочие порты Черного моря. Достаточно регулярно приходили английские и французские пароходы, груженные снарядами, винтовками, взрывчаткой и вообще всем, вплоть до ананасового компота и презервативов. Вопрос о поставках через северные порты не стоял, во всяком случае, в ближайшее время. Надо сказать, что Россия поставляла союзникам не только сырье и провизию, но и технологии, военные технологии. Колчак в первые же дни после начала войны поделился с Эссеном простыми и не очень идеями, об усовершенствовании имеющегося и создании нового. Во-первых, это были тралы новой конструкции, которые по предоставленным черновым чертежам сделали, испытали и убедились в их высокой эффективности, немедленно запустили в серию. Во-вторых, глубинные бомбы. Ну и противогазы до кучи. До применения отравляющих веществ на фронтах. Превентивно. Эссен идею понял. Напряг химиков Петербургской академии наук получил результат. и, естественно, опять Герегоровичу. Морской министр стал уже шарахаться от назойливого комфлотом с его новшествами. Однако человеком Иван Константинович был мудрым и снова возражать не стал. Даже принял и еще одно предложение от Эссена – демонтировать и передать армии значительную часть пулеметов с кораблей невоюющих Черноморского флота и Сибирской флотилии вместе с расчетами. В фронтовых окопах то здесь, то там стали появляться пулеметные команды из матросов, на бескозырках которых горело Твердый, Свирепый, Иоанн, Златоуст и так далее. Моряки напрочь отказались менять свое обмундирование на сухопутное, что, впрочем, было правильным решением. Окопники лишний раз убедились – флот с нами, флот не оставит. Моряки не только на своих пароходах в портах стоят и с местными морозками шуры-муры крутят, воюют плечом к плечу. А кроме того, на невоюющих флотах и флотилиях объявили запись добровольцев в десант, и таковых нашлось немало. Несколько батальонов морской пехоты пополнили воюющие на сухопутье войска. Всего несколько батальонов. К тому же, честно говоря, уступали моряки стрелкам в умении воевать на суше, что и понятно. Зато храбрости и бесшабашности хватало с избытком. И генералы достаточно быстро сообразили, когда и куда назначать черные роты. Даже армейцы помнили, как в Порт-Артуре полурота Баянцев сорвала атаку белых помочей. Моряки очень часто становились наконечником копья в атаке. Что еще? Колчак припоминал дальше. Десятки врачей и сотни медсестер с плавучих госпиталей Черноморского флота отправились на фронты. Еще тысячи спасенных жизней русских солдат. Да и союзникам помогли не только непосредственно, но и опосредованно. Колониальные корпуса из Индии, Индокитая, Австралии и Новой Зеландии направились не в Месопотамию или в Дарданеллы, а прямо в Европу. Все-таки имеет смысл подождать результатов. То есть не просто подождать, конечно. Здесь, на Балтике, тоже сидеть сложа руки нельзя. Первый дивизион в составе восьми эсминцев был послан на перехват конвоя, который, по сведениям английской разведки, вез в Германию более 60 тысяч тонн железной руды. Если пересчитать на чистый металл, это около 40 тысяч тонн железа. Почти два дредноута, 200 подводных лодок, 8 тысяч шести дюймовых полевых орудий. Восемь Александр не поленился сплавать и выступить с соответствующей речью на каждом из эсминцев. И на крейсера прикрытия тоже. И на подводные лодки, командирам которых, кстати, и объяснил еще тактику их охоты. Дул небольшой свежак. волнение было вполне терпимым. Особенно для миноносцев столь приличного водоизмещения. Балтика, конечно, способна весной на любые сюрпризы, но пока погода радовала. «Дым на левом кромболе!» — прервал идиллию голос сигнальщика. Колчак и командир эсминца немедленно развернули бинокли в указанном направлении. «Действительно дым. А если приглядеться через оптику — дымы!» «Кажется, именно те, кого мы ждем!» Улыбнулся Ковторанг Домбровский, командующим операцией. «Отсигналить поворот 8 румов на дивизион. Идем навстречу?» «Вот уж нет, Александр Владимирович!» После секундной паузы решил Коперанг. «Оставаться на курсе. Зайдем от берега. Если это те, за кем мы пришли, не стоит давать им возможность спрятаться в нейтральных водах и потом устраивать проблемы нашим дипломатам. Мы должны быть святее Папы Римского!» «Да чтоб дьявол побрал всех этих дипломатов и их дипломатию тоже!» В сердцах Домбровский высказался значительно более эмоционально и менее цензурно. «Полностью с вами согласен», — ухмыльнулся Колчак. «Но вот этот конвой мы с вами должны уничтожить, не создавая дополнительных проблем для России. Как думаете, получится?» «Зависит от того, кто у них в охранении», — пожал плечами командир эсминца. «Но попытаемся в любом случае. Скоро все выясним». Дивизион уже пересек курс конвоя и поворачивал навстречный. В том, что встретили именно того, кого искали, сомневаться не приходилось. Такое количество транспортов в военное время случайно вместе не собирается. Около десятка крупных пароходов двумя колоннами двигались к германским берегам. «Головным малый трехтрубный крейсер!» — крикнул сигнальщик, не отрывая от глаз бинокля. «Мористии два и три малых дыма!» «Вот зараза!» — зло выдохнул Колчак. «Если у колбасников еще один крейсер здесь имеется, то можем все зубы обломать купцам, продираясь. Надо наши крейсера вызывать», — предложил Домбровский. «Само собой. Но до них 20 миль. Часа полтора будут догонять, если не больше. А немаки тоже могут в это время подкрепление вызвать. В общем так, радио на крейсера. Первый полудивизион связывает боем охранение, Второй атакует транспорты. Сходу атакует. Без сантиментов. артиллерией и торпедами». Когда командующий конвоем и крейсером Гамбург фрегаттен капитан фон Гаудекер узнал, что навстречу им идут восемь больших русских эсминцев, стало понятно, что довести до Германии все транспорты будет очень проблематично, если не невозможно. У него имелось еще только три больших миноносца и три вооруженных траулера. По мощности артиллерийского огня атакующие более чем вдвое превосходили силы эскорта, а у них ведь еще и торпеды трижды восемь. заряженных в аппараты торпед. Однако никаких сомнений по поводу дальнейших действий у немца не было. Гамбург лег на пересечку курса русских эсминцев и открыл огонь носовым плутонгам. Первый полудивизион храбро пошел ему навстречу, а второй склонился правее и стал заходить на колонну, которая шла маристе Защищать транспорты вылетели С-168, У-184 и Ж-192, бой с которыми завязали Всадник и Гайдамаг. а Амурец с уссурийцем вприняли вправо и, обогнув завязавшуюся баталью, спокойно обрушились на колонну транспорта с железной рудой. Похожая ситуация разыгралась и левее. Московитянин, Эмир Бухарский и Доброволец затеяли жаркую перестрелку с Гамбургом, Афин проскочил мимо и оказался третьей лесой в Курятнике. Уже трижды шибануло минными взрывами, и трем из пароходов можно было присваивать статус «Нежилец». А пока русские эсминцы заходили на курс новой атаки, их комендоры тоже не скучали и, подвывая от восторга, засаживали снаряд за снарядом в район ватерлинии вражеских судов. Промахнуться на таком расстоянии было сложно. Еще два рудовоза горели и кренились. Гамбург не собирался позволить тройке русских эскадренных миноносцев разойтись с ним на контркурсах и после непродолжительной перестрелки с крейсером обрушиться на практически беззащитные рудовозы. Фон Гаудекер приказал разворачивать корабль на 16 румбов и постарался прикрыть избиваемые транспорты как огнем, так и корпусом. Огня при этом не прекращал. Здорово влетело добровольцу. Эсминец получил пробоину по ватерлинии на правой скуле, сбило первую трубу и вышел из строя один из торпедных аппаратов, благо что уже подготовленная торпеда при этом не взорвалась. Русские 102 миллиметровые пушки на миноносцах ничуть не уступали 105-кам крейсера. Их снаряды были даже потяжелее и более крупнокалиберных немецких. К тому же на трех эсминцах второго дивизиона их было на одну больше, чем Германия смог использовать на борт, поэтому и Гамбургу доставалось, лихо доставалось. Повышибало прислугу второго и третьего орудия левого борта, зажгло кормовую рубку, восемь пробоин в борту со всеми вытекающими и, главное, втекающими последствиями. А по другую сторону от курса каравана всадник с гайдамаком вовсю чьи хвостили своих визави. Немецкие эскадренные миноносцы были хоть и послабее, но более скоростными. Уйти от своих русских противников для них не составило бы труда, но необходимо защищать транспорты. А чем защищать? Германские 30-калиберные 88, которых к тому же у немцев осталось три штуки на три эсминца, но ну, никак не плясали против русских длинноствольных орудий. Очень быстро всадник с гайдамаком разделали своих противников по орех и пошли добирать транспорты из каравана. У-184 тонул, Ж-192 едва держался на воде, С-168 пылая уходил в сторону. На него пока не стали отвлекаться. Еще один взрыв. Уссуриец снова попал торпедой. а Амурец не попал. Вернее, его выпущенная из аппарата мина повела себя как своенравная красотка. Прошла полпути к цели, а потом вдруг завиляла хвостом, развернулась и пошла перпендикулярно курсу своих миноносцев. Увернулись, активно продолжая работать изо всех стволов. Один из транспортов попытался прорваться к шведским водам, развернул свой форштевень на борт Финна. Номер не прошел. Юркий миноносец легко уклонился от угрозы и мстительно всадил торпеду в борт дерзкого купца. Русские эсминцы азартно заканчивали начатое. Было совершенно понятно, что ни один транспорт с рудой никуда отсюда не уйдет, разве что на дно. И ни один вооруженный траулер прикрытия. И ни один немецкий миноносец. И Гамбург. Крейсер пока еще держал удар, но его взяли в накрытие еще и Гайдамак с Амурцем, а там и фин собрался освободиться, и остальные. А главное, подходила русская бригада крейсеров. Россия с громобоем посчитали ниже своего восьмидюймового достоинства идти добивать потерявший уже две трубы германский крейсер. Этим поручили заняться богине утренней зари. Приблизившись, Аврора беглым огнем своих шестидюймовых за 20 минут прекратила существование Гамбурга по эту сторону морской поверхности. Колчака саданула осколком в плечо в самом начале. В мясо. И это было очень больно. Потом осколок, пронзив мышцы руки, ударил в грудную клетку. На счастье, силы его были уже на излете, и данный кусок металла только потревожил ребра. Колчака унесли в лазарет, где местный фельдшер, а врача на эсминце не положено, сделал Каперангу перевязку и вколол шприц Морфия. Командующим операцию еще повезло, потому что через пару минут после того, как его унесли, еще один снаряд с Гамбурга вломился в боевую рубку московитянина и вообще не оставил там ничего живого. Эсминец повалила влево, но, к счастью, на эмире Бухарском и добровольцы прекрасно поняли, что ведущий не начал какой-то новый маневр, а не может пока управляться. Оба остались на прежнем курсе и продолжили бой. «Какие повреждения?» Зашел в руку Колчак. Александр Васильевича слегка мутило от боли, которую пока еще не до конца купировал Морфий. Но, в принципе, чувствовал он себя вполне терпимо. «Особых повреждений нет, господин капитан первого ранга». Немедленно повернулся минный офицер, которого вызвали в рубку командовать эсминцем после выхода из строя всех тех, кто до этого здесь находился. «Связь?» «Только с машинным, голосовая». телефон разбит». «Понятно. Ступайте к своим аппаратам. А вось еще сегодня постреляете. Я принимаю командование московитяниным». «Но ведь вы ранены», Пытался возразить минер. «На войне, как на войне, лейтенант». Присек разговор на эту тему Колчак. «Ступайте и не беспокойтесь за меня. И еще, попрошу вас передать Одинцову, чтобы открывал огонь по своему усмотрению, без команды. Все. Есть?» Козырнул офицер и отправился выполнять приказания. «Как тебя звать, братец?» Повернулся Александр к новому рулевому. «Матрос Илья Бескудников, ваша сагбратья!» Не оборачиваясь, отозвался тот. «Вот что Илья Бескудников. Будем догонять своих. Четыре румба вправо». И «Есть четыре румба вправо!» Эсминец повалила в повороте. «Машинные рубки!» Склонился над амбишуром Колчак. «Здесь машины. Донеслось в ответ. «Говорит капитан первого ранга Колчак. Домбровский убит. Вступил в командование кораблем». «Два узла добавить можете? «Хоть четыре. У нас все в порядке». «Четыре пока не требуется. Два узла больше. Без кудников». «Здесь вашу сокбродь...» «Отставить титулование во время боя. Наша задача — догнать Эмира с добровольцем и перестроиться в кильватор последнему. Справишься?» «Не извольте беспокоиться. Сделаем». Московитянин уже лег на параллельный с полудивизионным курс и постепенно стал сближаться со своими товарищами. которые пока вполне себе достойно держались в бою с крейсером. Да и к Гамбургу влетело в тот момент неплохо. На борт действовали уже только три пушки из пяти. Пожар на Юте, одна из труб разворочена. «Шарах!» — подало свой голос баковое орудие московитянина. Третий русский эсминец присоединялся к перестрелке с флагманом германского конвоя и загрохотало с интервалом в 15 секунд выстрел. Вскоре начала стрелять и кормовая. Александр видел, что немцу приходится лихо, но... Но хоть и частично свою задачу он выполнил. Головной транспорт, прикрытый бортом крейсера, проскакивал в зону атаки, а, может быть, и Матилот тоже упускать было нельзя. «Право руль. Обрезаем корму немцу. За нашими не идем!» Начал сыпать приказаниями Колчак. «Передать на аппараты! Подготовиться к стрельбе с левого борта под транспортом!» Комендоры московитянина сориентировались в ситуации и в соответствии с маневром стали разворачивать свои пушки на левый борт. Ют Гамбурга был охвачен пожаром, и ответного огня его кормового плутонга можно было не опасаться. Поэтому русский эсминец совершенно безнаказанно анфиладно обстрелял вражеский крейсер, обрезая ему корму. А дальше пошел громить два почти прорвавшихся рудовоза. Не все обошлось гладко. Первая торпеда, исправно скользнув из аппарата, уверенно прочертила свой пузырчатый след к борту транспорта, но взорваться не соизволила. Больше тысячи рублей из-за какого-то бракодела оказались выброшенными на ветер, вернее, в воду. Пришлось стрелять еще раз, последний. Ибо торпедных аппарата на эсминце два, третий заменили на еще одну пушку. А перезарядить каждый из них требует немало времени и уж совсем не в боевой обстановке. Вторая тоже попала. и уж она рванула как следует. Пароход немедленно стал крениться, и стало ясно, что везомая им руда не попадет в домный круппо. Второй рудовоз попытался пройти под шумок, но это была отчаянная попытка. Московитянин хоть и расстрелял уже свои мины, но орудия у него остались. А с такой дистанции каждый 17,5-килограммовый снаряд находил свою цель. Почти прямая наводка. За пять минут в борт транспорта вонзилось более полутора десятков таких. «На транспорте подняли, просим прекратить огонь. Команда покидает судно». «Понятно. Передать на плутон дробь?» Немедленно отреагировал Александр. «Приготовиться к спасательным работам. Сколько шлюпок у нас целы?» «Нет у нас шлюпок, ваш высок высокбродь», удивленно ответил подошедший Босман. «Один складной вельбот был, и тот разнохратили ироды». «Александр Васильевич, ваше высокоблагородие», подскочил ательфический офицер. «Разрешите принять у вас командование кораблем, вы же ранены». «Господи Боже! Да вы бледны, как простыня!» А Морфий действительно собирался всецело командовать организмом Каперанга. В глазах уже мутилось, конечности отказывались слушаться. Сознание поняло, что критическая ситуация завершилась. В полной мобилизации всего организма уже нет необходимости, и нужно немедленно спасать этот измученный организм. В глазах Александра сначала запрыгали искорки, потом их вообще заволокло серой пеленой. Колени стали подгибаться. Колчак привалился к стенке рубки и начал медленно сползать по ней. Одинцов немедленно подхватил падающего флаг капитана. «Боцман, двух матросов сюда!» Это было последним, что услышал Александр. Пришел в себя через пару часов в каюте. Рядом сидел матрос, временно прикрепленный к флаг капитану в качестве вестового. В голове гудела, во рту, в самой глотке. Собрались шматья, слизень, но и отвратительнейшего вкуса. Пробитые плечо и бок ныли, самочувствие было паскудным. И в первую очередь организм требовал избавиться от той противной слизи, которая раздражала почище боли. Благо, что на тумбочке рядом стоял стакан с салфетками. «Что с конвоем?» Александр отхаркался в салфетку, не стесняясь матроса, и в первую очередь стал интересоваться результатами операции. «Подарях раскатали, в высокоблагородие!» Счастливо разулыбался молодой матрос во всю свою конопатую физиономию. никого не оставили. Всех перетопили. Вот и хорошо. Как будто камень свалился с души командующего операцией. Ты, братец, принеси ко мне чайку. Да покрепче. И кого-нибудь из офицеров попроси. — Не тебе беспокоиться. Чуть не подпрыгнул я с тобой. Семь минут сделаем. — И кого-нибудь из офицеров позови. Вдогонку напомнил Капиранг. Семь минут, конечно, не получилось. Приготовить чай на относительно небольшом эсминце — дело не неминутное. Особенно, когда он шпарит полным ходом по не совсем спокойному морю. «Как себя чувствуете, Александр Васильевич?» Одинцов успел появиться раньше чая. «Благодарю. Сносно. Что у нас происходит? Идем в Абу вместе с крейсерами. Конвой уничтожен полностью. Потерь в кораблях нет. Хотя добровольцы и эмира потрепали здорово. Только убитых там 20 человек». «А немецкий крейсер?» «Аврора добила». «И все три немецких миноносца потопили». Счастливо улыбнулся лейтенант. «Я ж говорю, конвой уничтожен полностью». «Знатно», — усмехнулся Александр. «Молодцы». «Как говорил мой полный теска Примечание. Александр Васильевич Суворов. «Вот это восторг!» «Тонущих спасали?» «Не получилось. Начали, но с Зюди обозначился большой дым. Гайдамакс бегал навстречу и опознал Блюхера». Вероятно, с миноносцами. Пришлось срочно уносить ноги. Даже не успели взять вельбот Суссурийца, который как раз немцев из воды вынимал. Далеко отошли. Примечание. Надо сказать, что со взятыми в плен в вельботе, спасшим из воды 15 германских моряков русскими матросами Тихоном Сивцовым, Мироном Онищенко и Степаном Пономаревым, немцы поступили по-рыцарски. Не отправили в лагерь для военнопленных, а передали представителям Красного Креста. «Почему же немцы не преследовали?» — удивился Колчак. «Ведь ход у наших крейсеров по сравнению с Блюхером совершенно несерьезный. Минимум пять узлов разница». «Так темнеет уже, Александр Васильевич. Поди найди!» — широко улыбнулся Одинцов. «Да и тонущих из воды им спасать надо». Наконец появился вестовой с чаем. Рядом с койкой командующего операции был поставлен поднос с чайником, кружками, бутербродами, нарезанным лимоном и розеткой с медом. «Спасибо, братец. Ступай!» — кивнул матрос Александр. «Чайку? Евгений Сергеевич». «Благодарю, уже поужинал». Полегчало от первых же глотков душистого напитка. Во всяком случае, смыло отвратительный вкус во рту. «Какие потери на московитянине!» «Убиты командиры, восемь матросов. Двенадцать матросов, и вы ранены. Серьезных повреждений нет. Телефонная связь по кабелю восстановлена». Четко отрапортовал Одинцов. «Понятно. Когда будем в Абу?» «Рассчитываем подойти с рассветом, но на все воле Божье загадывать нельзя». Пожал плечами лейтенант. «Это само собой», — согласился Капиранг. «Нужно распорядиться отправить в сторону от курса пару наименее поврежденных эсминцев. Пусть помелькают там милях в пятнадцати своими прожекторами. Вдруг за нами все-таки немцы увязались. Уже сделано», — кивнул офицер. Скорее крейсеров час назад распорядились. а Муриц и Гайдамак вышли выполнять». «Разумно». «Александр Васильевич!» Одинцов слегка начал нервничать. «Если я вам больше не нужен, разрешите вернуться на мостик?» «Конечно-конечно, Евгений Сергеевич, все понимаю. Спасибо, что нашли время меня посетить. К вам прислать вестового или фельдшера?» Поинтересовался лейтенант, поднимаясь. «Никого не надо. Сейчас допью чай, и что-то меня снова в сон клонит. Спасибо, идите». К утру без приключений прибыли в Абу. Рану на руке стала дергать болью, что являлось грозным признаком начинающегося нагноения. Пришлось обратиться к крейсерским эскулапам, которые уже как следует почистили, продезинфицировали и зашили поврежденную руку. Но московитянскому фельдшеру Александр Золотую Пятирублевку благодарность все-таки подарил. Парень старался как мог, исходя из того, что умел. В Гельсингфорс отправился на наиболее боеспособном «Уссурийце». Добрались без особых проблем. Ни противник, ни погода не побеспокоили. На кречете Колчака встречали как героя. «Душевно рад вас видеть, Александр Васильевич!» Обнял своего флаг капитана Эссен после официального приветствия при встрече. «Спасибо. Неужели никто не ушел?» «Никто, Николай Илтович. Ни транспорта, ни конвой. Корабли дивизиона действовали выше всяких похвал, слаженно и храбро. Да и крейсера наши вовремя подоспели». Я намерен представить рапорт о награждении отличившихся. Причем таковых в списке будет немало. — Разумеется, — кивнул адмирал, — столь блестящая проведенная операция без наград не останется, как ваша рана. — Сносно. — Побаливает пока, но кость не задета, и крейсерские искулапы обещали мне скорое и полное выздоровление. — Вот и хорошо. А отправляйтесь-ка вы на недельку подлечиться и отдохнуть. К семье. Заслужили. — Благодарю. «Но, возможно, я был бы вам полезен при штабе. В первую очередь вы мне полезны, здоровый, бодрый и энергичный», — усмехнулся Эссен. «И отпускаю я вас не немедленно, а с завтрашнего дня. Нам есть еще что обсудить по поводу будущих атак шведских конвоев. Хотя бы в черне. Присаживайтесь», — командующий указал на кресло. «Итак, правильно ли я понимаю, что данную операцию вам позволило так эффективно провести знание истории данной войны?» «Совершенно неправильно понимаете, Николай Аутович!» «Не задумываясь», — ответил Александр. «Я давно уже не могу предвидеть, как будут развиваться события. История изменилась. Все происходит совсем не так, как происходило раньше. В плане ведения войны я могу дать только стратегические рекомендации, но они не будут восприняты Верховным ни от меня, ни даже от вас. Не так ли?» «Ну, это посмотрим», — мрачно буркнул адмирал. «Продолжайте». «Делаю, что могу». сделаю все, что могу. Немало не сомневаюсь, Александр Васильевич. Так вот, как считаете, что предпримет противник? Ведь руда немцам нужда как воздух, а мы обозначили угрозу регулярным ее поставкам. Есть несколько вариантов, задумался Колчак. Во-первых, можно отрядить в сопровождении конвоев свои старые непригодные для современной войны корабли. Вплоть до крейсеров типа Виктории Луиза и даже старых броненосцев. Ой, или... — весело подмигнул командующий. — Германцы строят и строят новые корабли, им нужны экипажи, и их старые лоханки недоукомплектованы. — Да. — А вспомните, Николай Иванович, сколько процентов экипажа находилось на Севастополе, когда вы собирались прорываться на нем из порта Артура? — Ну да, — нехотя согласился адмирал. — Я собирался на прорыв практически с третью штатного экипажа, достаточного, чтобы вести огонь одним бортом, без минеров. — Да много без кого. «Вот именно. А именно своих крейсерах или броненосцах половинного комплекта команды за глаза хватит. Не так?» «Пожалуй, вы правы», — почесал бороду Эссон. «Что предлагаете? У вас явно имеется идея на эту тему?» «Имеются. Следующий налет — осуществить стаи подводных лодок новых. Наших «Барса» и «Акула» и пять английских типа «Е». Как раз после того, когда транспорты минуют шведские территориальные воды. на подходе к германским берегам. «А, простите великодушно, как мы узнаем о времени подхода конвоя к германским берегам?» Лукаво посмотрел на собеседника адмирал. «Так же, как и в этот раз», прожал плечами Колчак, «от разведки, нашей или союзников. Ну, то есть мы узнаем только приблизительную дату выхода судов противника из определенного порта, а дальше уж нам думать, куда и когда послать наши подлодки. Даже если промахнемся, «Один, другой одиночный транспорт они поймать все равно могут». Звучит убедительно. Надо будет побеседовать на эту тему с Подгурским и Хортоном. «Разрешите мне?» «Не разрешаю», — оборвал Колчака командующий. «Где ваша семья?» «Здесь, в Гельсингфорсе». «Вот завтра к ним и отправитесь. Переночуете на кречете, а с утра к супруге и детям. И чтоб минимум неделю я вас при штабе не видел. Лечитесь, отдыхайте, это приказ». Отдыхать ступайте прямо сейчас. Ужин вам принесут в каюту. С вашим ранением мне очень-то удобно будет за общим табль -дотом. Более не задерживаю вас, Александр Васильевич. Не оставалось ничего, кроме как подчиниться: герта, малые медуза и флотилии больших миноносцев. И кто его знает, что там в дальнем прикрытии? Русские и английские подводные лодки затарахтели машинами. и отправились доказывать немцам, что Балтийское море их флотом больше не контролируется. Первый обнаружила конвой Е-19, капитан-лейтенанта Кроми. Трескотня в эфире немедленно встревожила и немцев. Миноносцы охранения сразу рыскнули в стороны, чтобы обнаружить источник несанкционированного радирования. С У-2 удалось даже разглядеть погружающийся перископ, но Е-19 ушла спокойно и свое дело сделала. Еще восемь подлодок узнали о наличии каравана, его координатах, скорости и курсе. Кроме, свое дело сделал и уходил. Догонять в надводном положении было бы особо извращенной формой самоубийства, а в подводном не догнать. Первым встретил конвой Хортон на своей девятке. Он решил для начала ударить по эскорту. Торпеда из носового пошла к Виктории Луизе, а из траверзного по По миноносцу промахнулись, а вот под бортом немецкого бронепалубного крейсера рвануло знатно. И команды на нем треть от штатной, так что ни о какой борьбе за выживание корабля речи быть не могло. Спасайся, кто может. Погибло всего 11 немецких моряков, остальных из воды крейсера приняли на борт миноносцы и транспорты. Но за время данной весьма значительной паузы по времени следования конвоя Е1 успела сблизиться и выйти на рубеж атаки. Как только рудовозы пошли намеченным курсом, две торпеды от ее командира Лоуренса отправили на дно еще два транспорта. Е-18 капитан лейтенанта Холлахана через три мили приняла эстафету и торпедировала еще один рудовоз. Дальше по пути конвоя заняли позицию русские субмарины. Акула и гепард действовали парой. Они разошлись в стороны. Первая прижалась поближе к побережью, а второй — Маристия. Когда конвой вошел в зону действия, то с двух сторон немецкие и шведские моряки увидели пузырчатые следы торпед, пущенных веером. Уж чего-чего а минных аппаратов на новых российских подлодках было до дури. Восемь на «Акуле» и двенадцать на «Гепарде». Так что четыре торпеды бурлили своими винтами с запада и 6 с востока. Попали, конечно, не все, но три попали. Взрыв, взрыв, взрыв! Два транспорта начали крениться и гореть, а миноносец Ж-7 просто разломила пополам. На некоторых шведских судах потихоньку начинала роптать команда. Невозможно спокойно наблюдать, как час за часом взрываются, идут к ко дну корабли, следующие рядом, и ожидать, что твой станет следующим. Эрик, капитан!» На мостик Никадемии поднялась делегация из пяти матросов во главе с боцманом. «Просим вас лечь на обратный курс!» «Бунт!» — удивленно вскинул брови капитан Свантоссон. На самом деле он не был удивлен совершенно, и сам был бы непрочно вострить лыжи из этого ада. Но, во-первых, немцы. А во-вторых, это все-таки бунт. Подчиняться решению струсившей команды не стоит. Нас всех перетопят эти проклятые русские! почти истерически заголосил один из матросов. Заткнись! Спокойно, вернее, почти спокойно бросил капитан. Все получили деньги за риск. Да подавитесь этими деньгами, Хере! «Нам ими с рыбами расплачиваться?» «Именно с рыбами, если попытаемся вернуться». Свантоссон сам не верил в то, что говорил, но продолжал. «Нас потопят немцы, если повернем назад. Гарантированно потопят. А есть еще и подводные лодки за кормой. Их командиры наверняка захотят получить дополнительный орден и, не раздумывая, всадят в нас торпеду. Не так? А впереди, возможно, уже нет никого, представляющего опасности». Матросы молчали, переваривая логику капитана. Возразить было нечего. Возразил Барс. Его командир, капитан второго ранга Дудкин, прекрасно понимал, что сейчас немцы следят за морем во все глаза. Поэтому изначально встречал конвой в подводном положении. А приблизившись на соответствующую дистанцию, даже убрал перископ. Приблизительно с милю лодка шла по счислению. Только когда пришло расчетное время атаки, перископ был снова поднят. Небольшая корректировка «Аппараты тось, аппараты пли!» Рубя винтами в воду, пошли шесть торпед одна за другой. Поставленные на серьезное заглубление, они прошли под килями миноносцев, но две из них попали в Никадемию и одна в крейсер «Венета». Два оставшихся рудовоза, не сговариваясь, развернулись к шведским берегам. Германские миноносцы не препятствовали. Во-первых, нужно было спасать тонущих. А во-вторых, угрожать своему поставщику во время войны весьма чревато. Еще 50 тысяч тонн руды в немецкие домны не попало. А кроме того, на дно Балтийского моря легли еще два германских крейсера и два миноносца.